Глава двадцатая. Через одиннадцать дней после смерти Джерри. В супермаркете было холодно и довольно темно, и Пиппа не сразу поняла, что забыла снять солнцезащитные очки. Но, вспомнив об очках, тут же забыла, зачем пришла в магазин. Она навалилась на тележку, кажется, иначе просто рухнула бы на землю. Вцепилась в тележку так, что побелели костяшки пальцев, а руки затряслись. Голос у нее за спиной сказал, «Извините, можно пройти?» Пиппа вздрогнула. «Извините, конечно, я сейчас». Она взяла упаковку яблок «Розовая леди», покупать которые не собиралась, и толкнула тележку вперед. В последние дни она только и делала, что извинялась. Такие, как она, извиняются, даже если кто-то их пихнет. Она извинялась перед неодушевленными предметами, столбиками, стульями. Но ей никогда не приходилось извиняться столько, сколько сейчас. Джерри умер. За учебу не уплачено. Чарльз хочет развестись. Ситуация печальная, с какой стороны не посмотри. Прежняя жизнь Пиппы уже не будет никогда. Чем она сможет зарабатывать? О какой работе может идти речь, Если даже от минимального усилия у нее захватывает дыхание, а любая помеха заставляет плакать или приходить в ярость. Кэти Лейн согласовала с ними план оплаты в рассрочку, но что это меняет в долгосрочной перспективе? Чарльз готов оплачивать еще один год обучения, как только Майлз сдаст экзамены на аттестат зрелости, саберфалом будет покончено. Так или иначе, без Джерри школа уже не та. Чарльз рассудил, что развод обойдется им дорого, даже если разойтись полюбовно. Но он человек не бессердечный и будет по-прежнему выплачивать ипотеку, а себе наймет скромное жилье где-то поблизости. Богатым его не назовешь. Две выплаты за школу и две ипотеки он просто не потянет. Она же это понимает. Кажется, прошлой ночью она не сомкнула глаз» хотя должно быть все-таки сомкнуло потому что будильник выдернул ее из страшного сна спать одной в двухспальной кровати к этому еще надо привыкнуть чарльз теперь спал на диване в своем кабинете было еще рано утро не самое доброе и пиппа прокручивала в голове беседу с полицейскими сказала не все что хотела зато ляпнула кое-что лишнее День смерти Джерри сливался с другими похожими днями, когда она бывала в его кабинете, с другими случаями, когда злилась на него. Чем больше она пыталась вспомнить, тем больше забывала. Пиппа разговаривала с полицией, зная, никаких зацепок им давать не следует, чтобы не возникло никаких подозрений, никаких вопросов. Будет скрывать, что у них с Чарльзом проблемы с деньгами. Полиция все равно об этом узнает и что-то заподозрит деньги. Из-за них люди идут на убийство. А если не расскажет про инцидент с тортом на дне открытых дверей? Они услышат об этом от кого-то еще, решат, что она лгунья, да еще и способная сорваться с катушек. Только что она говорила с полицией об убийстве человека, который когда-то был ее другом. И вот уже стоит в отделе фруктов и овощей супермаркета, тележка набита эко-сумками, а в голове пусто, и она не понимает, зачем вообще здесь оказалась. Пиппа взяла ближайший овощ и оперлась о тележку. Она уставилась на «нечто у себя в руке», как это называется. Какой ужас! Она не могла вспомнить, что это такое. Блестящее, по-своему красивое, хотя стебель немного колючий, а цвет... Фиолетовый или черный, да что с ней творится? Неужели и у мамы все начиналось так? Слова из повседневной жизни словно прятались в тумане. Она давно хотела проверить зрение. Может, ей что-то пропишут от мигрени, а неодушевленные предметы перестанут расплываться, будто на смазанной фотографии. Но если дело не в глазах, и это слабоумие или опухоль мозга. Почему она не может вспомнить, что именно держит в руке? Она огляделась вокруг, пытаясь вспомнить название других продуктов. Кабачок, красный лук, мускатная тыква, круглая белая штука с зелеными листьями. И что это? Хорошо идет с сырным соусом. Цветная капуста! Она воскликнула чуть громче, чем следовало, и другие покупатели свернули в соседний проход. Когда она успела превратиться в сумасшедшую, которая выкрикивает в супермаркете название «Овощей», Пиппа повернула запястье и услышала легкий хруст. Все болит. Голова, спина. И она не может вспомнить, зачем пришла в магазин. это овощ странной формы в ее руке. Вот, наверное, ключ к разгадке». Она попыталась толкнуть тележку, но задние колеса застряли. Она посмотрела вниз и увидела, колесо зацепилось за расплющенный помидор. По грязному полу растекалась помидорная мякоть. «Пиппа!» Она подскочила и чуть не выронила баклажан. «Баклажан!» «Вот как он называется!» — обрадовалась Пиппа. Аша смотрела на нее из-под завесы темных волос. «Прости, дорогая, я отплыла!» Все в порядке? Спросила Аша. Пиппа подумала. Наверное, по ее лицу Аша видит, что порядком и не пахнет. Да, все отлично. Закупаюсь. Сама знаешь, мальчишек надо кормить. Я всегда, если не в супермаркете, так на кухне. Она не сразу заметила, как Аша одета, что к одежде прикреплен Бейдж с ее именем. Господи, ты здесь работаешь? нашла несколько дополнительных смен и не спрашивай да я еще занимаюсь графическим дизайном там сейчас не так много работы вот я и пиппа знала что глядит на ашу во все глаза до сих пор среди ее знакомых работников супермаркета не было почему аша ей об этом не сказала решила что пиппа будет ее осуждать но тут она заметила как аша смотрит на нее она вовсе не была смущена осмотрела на пиппу с выражением которое не назовешь насмешливым или гневным скорее любопытство перемешку с грубостью когда-то люди смотрели на нее с уважением даже с восхищением а теперь будто у нее совсем поехала крыша послушай сказала аша что за странное обращение пиппы так всегда слушает Слушает, наблюдает, видит то, что скрыто от других. «Точно все хорошо?» — спросила Аша. «Мы после крикета толком не разговаривали. Хочешь, выпьем кофейку или еще чего-нибудь? Я через двадцать минут заканчиваю». У Пиппы пересохло во рту. В конце прохода она увидела бутылки вина по скидке. Ей так хотелось пить, что хоть дуй прямо из горлышка освежающее, охлажденное белое вино. Были времена, когда ее ужасала бутылка с завинчивающейся крышкой, но сейчас она пришла бы в отчаяние, попадись ей бутылка с пробкой. Надо рыться в кухонном ящике в поисках штопора, потом бороться с пробкой, попробуй вытащи и терять драгоценное время для питья. «Пиппа, ты слышала, что я сказала?» У Пиппы зачесалась лопатка. Она попыталась дотянуться до источника раздражения, но пальцы уперлись в бретельку бюстгальтера. Ей снова стало жарко. В магазине было прохладно, но жар под кожей нарастал. Пипа! Поэтому она всегда носит темную одежду. Так меньше виден пот. И поэтому она стала носить хлопчатобумажные рубашки Чарльза. Надеваешь их поверх майки, рукава можно закатать или опустить — В зависимости от жара в костях. Она совсем смутилась. Глаза наполнились влагой. Интересно, от чего бы это? От усталости? Кажется, заползшей в ее кости. Или от того, что кто-то спросил, как она себя чувствует. Или причина в том, что она поняла, ей есть что рассказать полиции. Аша смотрела на нее так, словно чего-то ждала. Пип. Я не знаю. Она и правда не знала. Она не знала, о чём ее спрашивают. Не знала, что она делает половину времени. Не знала, как выбраться из этой передряги. «Извини», — начала Пиппа. И «Извини, дорогая, я сюда не собиралась. Мне надо быть в... Черт, Совсем счет времени потеряла. Может, посидим в другой раз?» Увидимся в школе. Или ты на родительское собрание не собираешься? — Подожди, Пиппа! Аша взялась за бортик тележки Пиппы. Пиппа схватила свою сумку, вскинула руки вверх и попятилась. — Пожалуйста, Аша, не надо! Не сегодня! Я сейчас ни о чем не могу говорить! У меня в голове все перепуталось! — Что перепуталось? Не понимаю! Аша подошла к ней ближе. — Джерри, школа! Чарльз, я все испортила, но говорить сейчас об этом не могу. Мне нужно в полицию. Глаза Аши расширились. Ты что-то вспомнила об убийстве Джерри? Да, вроде того. Чарльз сказал полиции, что видел кого-то в бледно-голубом рядом с Джерри в окне. И полиция обязательно просмотрит фотографии, узнать, кто во что был одет в тот день. И они увидят, что в бледно-голубое была одета я. Не знаю, действительно ли он меня видел. Или пытается подставить. Все знают, что он хочет от меня избавиться. И мне надо сказать полиции, что я в тот день заходила к Джерри. Ведь если они узнают, что я солгала... «Ты была в кабинете Джерри?» Мэнди была за крикетным павильоном с хинчем и я знала, что никто меня не остановит, если я пойду к Джерри поговорить насчет платы за школу. Я думала, она весь день просидела за своим столом. Она соврала. Ты хочешь сказать, что войти в кабинет мог любой? Да, но это был не любой. К нему зашла я, и понятно, что подумает полиция. А потом был Чарльз и тоже погрешил против истины. Слушай... «Мне надо идти». «Что значит, потом был Чарльз? Причем тут Чарльз?» «Боже, я уже не знаю, что и думать. Не слушай меня. Зря я об этом заговорила. Прости. Мне, правда, надо идти. Увидимся позже, дорогая». Она ушла, оставив Ашу с тележкой и ее вопросами. Пиппа, не поднимая глаз, поспешила уйти тем же путем, каким пришла, не обращая внимания на боль в лодыжке, которая то появлялась, то исчезала. У входа болтали две женщины. Пиппа хмыкнула, обойдя их, всем видом показывая свое недовольство. У дверей кто-то собирал деньги на благотворительность, и она отвела взгляд в сторону. Она о себе-то позаботиться не может. Что уж говорить о благополучии птиц, кошек или на что там сегодня собирают деньги. Выйдя на солнечный свет, Пиппа прищурилась день словно выцвел. Все было желтым. Тротуар, небо, машины, цвет высохших костей. От прошлого ничего не осталось. Остановившись у перехода, она попробовала вспомнить, где оставила машину. Посмотрела налево, направо и все-таки вспомнила. Припарковалась на холме, На одной из погрузочных площадок у старого банка, чтобы было пространство, удобно открыть дверь машины. Пространство. Большое. Высокие потолки. И Джерри. Бедный Джерри. Пипу слышала, как ее окликает Аша, но она уже искала в сумочке ключи и выходила на дорогу. Поскорее отойти от этих неудобных вопросов. Нужно время, чтобы привести мысли в порядок, а уже потом идти в полицию. Пиппа даже не услышала визга тормозов, не заметила, как на нее надвигается машина. Только открытый рот и широко раскрытые глаза женщины на другой стороне дороги заставили Пиппу остановиться, а потом машина. И удар. Но, как ни странно, никакой боли. Снова возникло чувство невесомости, как в тот раз, когда ударила Джерри тортом, но на сей раз она действительно летела. И небо такое голубое. Только посмотрите, не облачко. Но потом она поняла, что падает, а машина еще движется, шины визжат по асфальту, и это плохо, совсем плохо. Последнее, о чем она успела подумать, прежде чем все вокруг заволокло черным, а как же водитель? Бедняга! Хотя что ему сделается? Ведь, скорее всего, виновата она сама, как обычно.